Что грустишь так много, Всё стоишь в молчанье, Вся ведь здесь дорога, Тягость и страдание. Опустились очи, Сердцу так обидно, Что холодной ночи И конца не видно что давно-давно уж солнышко не светит, что никто-никто здесь сердцу не ответит, что весна увяла, и погасла зорька, и на сердце стало, Горько, горько, горько, о, душа родная, Не грусти так много, это жизнь земная, Только лишь дорога, только лишь дорога, В ней нельзя остаться рано или поздно, Да с ней расстаться Утром или под вечер Чудный сон приснится И навеки сердце Перестанет биться Не ропщишь на время Не пугайся грома Мы ведь здесь на время Мы ведь здесь не дома, но не все ж дорога. Не смыкай же вежды, мы ведь здесь немного. Не теряй надежды, как-нибудь залечим рану мы больную. Как-нибудь пройдем мы сторону родную. Кончится дорога и раскаты грома, Будем мы у дома, будем мы у Бога, Будем мы у дома, будем мы у Бога.